«Эпилог. Не могу поверить, что завтра этот день, наконец, уже наступит», – проворчала я, сидя на диване в родительской гостиной. Под боком устроился Джокер и довольно тарахтел. Ромка, сидя с противоположной от кота стороны, обнимал меня за плечи, и я, уже не стесняясь внимания окружающих, прижималась к жениху. Поначалу, когда мы только начали встречаться, Я готова была сквозь землю провалиться каждый раз, когда Быстров позволял себе чуть больше, чем подержать меня за руку на глазах у добродушно посмеивающихся родственников. «Я только не понял, чему ты радуешься больше?» — пробасил из кресла Миха, забежавший в гости к полюбившемуся кумиру молодости, то есть моему отцу. На то, что папа никаким бывшим авторитетом не являлся, друг своего внимания решительно не обращал, сколько я не убеждала его в обратном. «Тому, что замуж выходишь, или тому, что твой домашний арест подходит к концу?» «Конечно, свободе!» – воскликнула я. «За Ромку я вообще по расчету выхожу, да и кот его ко мне привык». «Так и скажи, что больше никто не звал, вот ты в меня и вцепилась». Не сдержался от ответной колкости Быстров. «Ну точно, клоун», – как я и говорила в начале Я закатила глаза, припомнив, как все было на самом деле. Когда после так называемого штурма мы всей компанией вернулись в родной город, никто и поверить не мог, что папа всерьез говорил о домашнем аресте. Я думала максимум, что мне светит, это грандиозный скандал, который я, как хорошая дочь, покорно выслушаю и перетерплю, а потом отправлюсь на все четыре стороны. Ох, как же я оказалась наивна. Отец встретил меня у забора, прошился провождающих Ромку, Миху и Валька гневным взглядом, и, явно сдерживаясь, процедил. «Марш домой!» «А вы, господа хорошие, забудьте сюда дорогу! И чтобы рядом с дочерью я вас больше не видел!» «Ну, папа!» возмутилась я, не считая себя такой уж и виноватой, да и перед ребятами было неловко. «Не получится!» покачала головой Ромка, выглядя серьезным, как никогда, в то время, как бандиты стояли, понуро опустив головы. Единственное, что портило все впечатление, это совсем непрезентабельный, побитый вид фокусника. Мы с Алисой решили пожениться. Ошеломил он всех и, в первую очередь, меня. «А никого спросить не забыли?» – возмутился папа и хмыкнул, дернув подбородком. «Решили они. Завтра ко мне приедешь, поговорим», – приказал он Ромке, заканчивая тем самым разговор. она можно?» Подал неуверенный голос Миха с робкой надеждой, глядя на моего отца. «Тоже жениться на ней собрались?» «Не, мы это к вам хотели». «Я женат», – отрезал папа, а бандиты покраснели и на пару неловко закашлялись. «Они твои фанаты, пап», – тихонько подсказала я родителю причину такого интереса. «Так, хватит». Отец попытался вернуть прежний строгий тон, но все уже заметно расслабились и повеселели. Все разговоры завтра. Вам тоже можно. Обрадовал он Миху с Вальком. Дома меня ждала долгая, нудная лекция. За отрезанные волосы я тоже получила. Ужин. И что порадовало больше всего – теплая постелька. Домашний арест все же случился. Я до последнего не верила, ведь мне уже двадцать четыре. В друзьях настоящие бандиты, бывший воз работорговец. Но папа оказался непоколебим. Сказав, что абы кому непутевую дочь не отдаст, и разрешил Ромке приезжать к нам три раза в неделю. Без ночевки, конечно же. Валек с Михой тоже зачастили в гости, и в отличие от нас с Быстровым, папу всячески поддерживали. Быстров стойко следовал правилам. Даже кота своего несносного привез на одежде что вместе с Джокером меня поскорее вытурят из родительского дома, Но тут неожиданно стал в нашей семье всеобщим любимцем и даже перестал вредничать. Больше всего несчастное животное, внезапно лишившееся хозяина, полюбило меня, но и остальным кошачьей ласки с лихвой хватало. Я даже умудрилась привязаться к Джокеру в ответ. Уж не знаю, что так повлияло на Ромку, то ли тоска по любимцу, то ли действительно любовь ко мне, но со свадьбой он все-таки поспешил». И вот завтра, в первый день зимы, мы должны будем стать мужем и женой. Я честно выдержала два с лишним месяца заточения, попутно набралась опыта в качестве удаленного менеджера по продвижению, и эта работа мне нравилась не в пример больше, чем предыдущая, да и любить нового начальника я могла без опасений, ведь им являлся мой отец. Так что наказанию за собственную порывистость и безголовость я была скорее рада, Оно бесспорно пошло мне на пользу, да и мы с Ромкой смогли утвердиться в принятом сгоряча решении. Оказалось, несносного фокусника я действительно люблю. Каждого его приезда я ждала сильнее, чем Новый год, и выхожу замуж совсем не для того, чтобы почувствовать себя более взрослой или свободной от родительской опеки. В ночь перед свадьбой я спала, как убитая. Гостей мы проводили, убрали вместе с мамой со стола после ужина. А потом я заперлась в собственной комнате и часа три проболтала с Ромкой по видеосвязи. Нервов не было, так как я была абсолютно уверена в том, что делаю. Утро началось чашки кофе, теплого бутерброда и милой СМСки от жениха. В награду я послала ему фотку своей голой ножки в серебристой туфле с острым носом. Специально сбегала за ней наверх. А потом началась суета. Мне укладывали волосы, накладывали макияж. Мама нервничала и ругалась на папу. Приехавшие по такому поводу бабушки мерили давление, а брат над всеми подшучивал. Полегче стало, когда появился ведущий и организовал толкущихся гостей. Чтобы удовлетворить многочисленных родственников, было решено делать выкуп. Я же была так счастлива, что позволила развлекать гостей как угодно. Главное, что платье сама выбрала. Из гладкого атласа, с красиво расходящимся по полу шлейфом и поиском расшитым бисером. «Жених приехал!» – крикнул кто-то глазастый, а я замерла в предвкушении. «Сейчас мы его помучаем!» – кровожадно предложил уже развеселившийся сосед. Я улыбнулась, ощущая атмосферу праздника, но раздавшийся снаружи бум, хоть и не настолько громкий, чтобы как следует напугать пожилых гостей, заставил напрячься. В комнату валились мужчины в костюмах, черных шапках на лицах и с автоматами в руках. «Где-то я уже это видела», – пробурчала я, приваливаясь к стене и складывая руки на груди. «Сдавайтесь!» – прокричал неизвестный голосом Михи. «Мы забираем невесту!» – поддержал его неизменный Валек. «Ну вот еще!» Тетя Света вышла в центр комнаты, угрожая налетчикам пышным бюстом с жемчужными бусами поверх, и была с планами жениха в корне не согласна «Не отдадим невесту!» – закричал кто-то из наших, как вдруг раздался негромкий хлопок, и гостиную начало заволакивать дымом. С разных сторон посыпались искры, отвлекая на себя внимание, а я перестала понимать что-либо. «Это что еще творится? Караул!» – начали раздаваться возгласы гостей. «Идем!» – шепнул мне Ромка на ухо и, обняв за талию, помог выбраться из тумана. Подхватил меня на руки и бегом помчался к машине. Валюк смеха и в идеально сидящих смокингах бежали рядом. Мы запрыгнули в белоснежный бронированный Гранд Чироки, на котором фокусник повез меня в ЗАГС, едва начавшуюся зиму и новую счастливую жизнь.